Глава 55 пятая. Прошел почти час. Оставалось лишь два объяснения. Либо Фордж не проглотил наживку, либо не слышал разговор с Перросом. «Он не придет», — раздался голос Бахстена в наушнике. «Будем перестраиваться», — Нина бросила взгляд на часы. «Еще пять минут», — на этот раз заговорил начальник ООС. «Вы так говорили уже 15 минут назад». Усталость придавала его тону резкость. «Операция провалилась. Сворачиваемся». Командный пункт было решено устроить в муниципальном здании на той же улице. Бакстан собрал участников на краткое подведение итогов. Обсудив утренние события, члены спецназа загрузили снаряжение в машины и отправились на свои базы. ФБР и Пересу предстояло решить, как поступить дальше. «Я во всем виновата», — покаялась Нина. «Беру всю ответственность на себя». Придется ждать следующей возможности поймать Форджа. Бакстон неловко заерзал на стуле. «Вам уже ничего не придется делать, Геррера». Она застыла. «Простите». «Несколько минут назад звонили из лаборатории», — тихо начал босс. Все взгляды обратились к Нине. Да, она уже знала результаты экспертизы, но это никак не облегчало задачу Бакстону. «Вы...» «Биологический ребенок Виктора и Марии Вега», — объявил он. «И не можете продолжать расследование. Как я уже говорил, вы должны вернуться в Вашингтон». Разум понимал, босс прав, но душу возмущала несправедливость. «Сэр, я могу помогать и дальше. Останусь в штабе». Бакстон выставил ладонь. «Исключено». «Возвращайтесь в отель и ждите. Через четыре часа будет самолет до Вашингтона. Полетите на нем». «Сэр, мне хотелось бы сообщить новости родным. Понимаю, агент Геррера, но ваша жизнь под угрозой. Ради вашей же безопасности, а также во имя следствия, вам запрещено увидеться с семьей, пока мистера Форджа не поймают». Не выдержав, Бакстон положил руку ей на плечо, хотя редко проявлял чувства. «Я лично им сообщу». О преследовании убийцы распространяться не стану. Просто скажу, что вы скоро увидитесь с родными». «Она хотела рассказать им сама и все объяснить. И вот у нее отняли эту возможность». Бахт набрал руку. «Мы поедем в штаб-квартиру, а Кент довезет вас до отеля. Перекусите в кафе, если проголодаетесь. Загляните в комнату, вдруг чего-нибудь забыли с прошлого раза». Босс приглянулся с Кентом. Он отвезёт вас в аэропорт и проводит на посадку. Ясно. Кента назначили телохранителем. Нина чуть отнелась, но прикусила язык. Кстати, об отеле вмешалась Брэк. Как поступим с жучком? Оставьте как есть, решил Бакстон. Мы точно не знаем, почему Фордж не явился. Возможно, прослушка еще поможет нам выманить его. Нина переложила дорожную сумку в Шевроле, и они с Кентом отправились в королевские апартаменты. Оба пытались завести непринужденный разговор, но вялая беседа постоянно затихала. Кент припарковался сбоку отеля, а Нина пошла к багажнику. Накануне она собрала все вещи, чтобы обмануть Форджа, и теперь была готова к отъезду. «Сейчас Фордж, наверное, на полпути в Калифорнию», — сказала Геррера. «Ему не до меня. Отнесу чемодан в отель, а вы возвращайтесь к команде. Вызову такси до аэропорта, доеду часа за два». «Вы от меня не отвяжетесь, Геррера!» Смирившись, Нина оставила вещи в багажнике и направилась к главному входу. «Проголодались?» — спросил Кент, когда они вошли в просторное фойе. «Тут в Мезонине есть бистро, можем перекусить!» Не успела она ответить, как за спиной раздался голос. «Простите, вы агент Геррера из ФБР?» — спросил носильщик, совсем молодой, едва за двадцать. Красно-серая униформа мешком висела на щуплой фигуре. «Да», — ответила Нина. Парень с опаской глядел Кента. «Получится поговорить наедине?» «Нет», — Кент придвинулся к Нине. «Не получится». «Это специальный агент Кент», — представила она напарника. «Говорите при нем. С видимой неохотой юноша вытащил из кармана серебристый мобильник. «Мне заплатили сотню баксов, чтобы я отдал его вам». Нина потянулась к телефону, но Кент отвел ее руку. «Кто заплатил?» — поинтересовался он. «И когда?» Насильщик заёрзал, словно ему не терпелось сбежать. «Какой-то мужчина примерно час назад. Велел дождаться вас в вестибюле, отдать телефон, если появитесь, и попросить нажать цифру один для быстрого набора». Нина высвободила руку и взяла мобильник. «А как он выглядел?» Парень пожал плечами. «Белый, под 50, не знаю, обычный дядька». Кент прищурился. «Он тебе платил, чтобы шпионил за нами?» Носильщик шумно сглотнул. «Нет, сэр». Пока агент запугивал парнишку, Нина разглядывала мобильный. Пароля на экране не было. «Вы что делаете, Геррера?» Кент отвлёкся от носильщика. «А вдруг рванет? Надо сообщить ВТС. Он ведь не посылку в коробке мне передал». а средство связи. Нина увернулась от хватки коллеги. «Значит, хочет поговорить. Задумал бы убить, уже сделал бы это». Кент сдался. Сколотящимся сердцем она нажала единицу. Собеседник почти сразу взял трубку. «Кто это?» — спросила Нина. Небольшая пауза. «Это Клейфордж, агент Геррера. У меня есть кое-что интересное». Кент наклонился поближе, сились расслышать. «Фордж!» — прошептал он. «Тот викинг, с которым вы вчера бегали, — догадался по его голосу Фордж. Избавьтесь от него. Он мой напарник. Это касается только нас двоих. Он лишний». «Не могу понять, что он говорит», — прошептал Кент. «Включите громкую связь». Нина выразительно кивнула на парнишку-носильщика. Кент понял намёк. «Жди у стойки», — велел он, — «я с тобой еще не закончил». Нина нажала на значок динамика. «В чем дело, Фордж? Проверьте сообщение, я прислал кое-какое фото». Она нажала на иконку и открыла единственное вложение. Нашла, тут... Ахнув, наклонилась к экрану. «Что?» — Кент бросился к ней. Селена, шепотом ответила Нина. «Фордж похитил дочь Терезы».